Запись 192. -я. Свернулся калачиком. Сегодня утром, когда мы собирались на зарядку, Боря схватил меня за руку, сказал: "Какого хуя ты так от людей шарахаешься?" Я раскрыл рот, но не знал, что ответить. Пиздец какой стресс, а? Он смеялся надо мной. но и волновался. А я все боялся, что Боря увидит. Но вышло неожиданно и совсем по-другому. Кое что увидел я. Я, Боря, и мне невероятно больно. Я лежу на кровати и смотрю в потолок. Солнце бьет в окно, ветер колышет занавески, а я не могу ничего этого терпеть. Такая хорошая погода, а Володи нет. Он не узнает, не увидит. Для него все кончилось, и неважно, солнечный ли теперь день. Он лежит в одной из холодных камер морга, ему теперь всегда темно. Я хочу, чтобы мне тоже было всегда темно, поэтому закрываю глаза. Ни Жданова, ни Арефьева, никого нет. Они на процедурах. Может, их там режут по-живому. Я не знаю. Меня оставляют здесь. Я лежу, слушаю, как бьется мое сердце. Ненавижу мое сердце. Ненавижу все живое. Мне кажется, я балансирую на самом краю. Сейчас я упаду, но пока мне еще удается удерживаться. Не знаю, как. Да и не хочу знать. На самом деле, удерживаться не очень важно. Я не засыпаю такого праздника со мной теперь вообще почти не случается, но впадаю в какой-то тупой, бездарный ступор, когда он приходит. Он всегда приходит на цыпочках, а еще некоторое время мнётся у двери. И всегда приходит, когда я один. А я всегда спрашиваю одну и ту же дребедень. Тебе какого хуя здесь надо, маленький идиот? А, говорит он. Я к тебе пришел, Боренька. И так же крадучись, будто я сплю, Он подходит к кровати и ложится на пол. Я открываю глаза, смотрю на него. Лежит, свернувшись калачиком, как щенок или котенок. В этот момент ну вообще ничего человеческого. Я говорю: "Полай". Ванечка издает вполне реалистичный собачий лай, Смеется. "Тебе так лучше, а то сразу забыл скоробь свою вселенскую, межблять, галактическую". Ванечка понимает, что сморозил глупость, снова опускает голову на руки. Кажется, сейчас прижмет ушки до того забавный дебил, бля. Говорю ему: "Как больно?" говорит он. "Ну уж прости, задел твою нежную душу. Как тебе больно?" Я замолкаю. Он лежит, свернувшись калачиком, на полу. На человека он вовсе не похож. Ванечка говорит: "Ты веришь в Бога, а? В Господе. В Господа." Ага, вот в него. Я молчу. Ванечка резко скидывает руку, ходит двумя пальцами по краю кровати, ногти у него длинные, мамка еще не подстригла, почти когти. В то, что он всех любит никто не умрет. Ну так, приятная мысля. Ванечкин рука расслабляется, ложится на простыню, расправляет ткань. Под ногтями у него черная кайма. Ну ты чушка, я помню твой голос. В детстве ты много просил. Мы вместе росли. Твой голос и мой. Хватит чушь нести. Рука исчезла. Это Ванечка снова сворачивается калачиком, но теперь еще меньше походит на ребенка. Я хочу, чтобы тебе не больно было, как кошка на больное место. Хочу, чтобы ты поспал. Ну хорошо, что ты такой добрый. Жаль, что ты такой тупой. Ванечка вздыхает тяжело, совсем как собака. Злой какой, Боренька. Я не злой, я справедливый. Сделай так, пожалуйста. но ну, это, если ты есть, чтобы я стал лучше всех на свете, чтоб батю в космосе мусоровозом переехала, чтоб мамка прекратила смотреть по телеку всякую муру и по телефону пиздеть без конца. А мы с Володей. Да, мы с Володей. Пусть мы будем счастливы. Ты же можешь, ты же все можешь. Володя говорит, что мы рано умрем. Ну и ладно. Я умереть не против, если что. Но только дай побыть счастливым. Сделай меня счастливым. Хочу быть счастливым. Я едва с кровати не сваливаюсь. Чего? Ты откуда это знаешь? А знать ему? Неткуда. Эти слова никогда не были произнесены. Охуеть, говорю. Ванёчка так и лежит, свернувшись калачиком. Мне сразу вспоминается поговорка о холодном носе, который у бога. Бог единственный бессимптомный больной. Я в это очень охотно верю. Смотрю на него и думаю: «Дословно ведь. А я не произносил тех слов. Да и вообще, много за ним странностей водится. Да и понятно, он же дурак. Ну и поебать. Поебать. Только бы он знал, как мне увидеть Володю. Я, может быть, смогу, говорит Ванечка. Я только не знаю. Я не буду обещать, но я, может быть, смогу, чтоб ты его увидел, чтоб ты поговорил. Я скажу когда. Ты только жди и молчи. Такой секрет. Ты секреты хранить умеешь, Боренька? Да без бы Если будешь молчать, ни слова не скажешь, ничего не выдашь. Я все сделаю, чтобы ты увидел. Вдруг оно получится. Я так не делал, я так не умею, но вдруг я так научусь. Больно на тебя смотреть, Боренька. Поклянись не сказать. Клянусь. Вдруг я его увижу. Я хочу подняться с постели, но Ваничка так и лежит на полу. Я спать буду, говорит он. И ты тоже спи. Как же ты давно не спал? Голова у тебя болит. Я потом даже думаю, что это сон. Я думаю, что это сон до того самого, блин, момента, когда мы с Ванечкой курим на балконе, и он говорит: "Сейчас я готов". В ту ночь я вижу брата